Глава двенадцатая. Снова в путь с Саланом. Шел, вероятно, второй час ночи. Луна, как я уже говорил, зашла, с запада внезапно налетел сильный ветер, несущий тяжелые рваные тучи, и мы пустились в путь в такой непроглядной тьме, о которой может только мечтать беглец или убийца. Белеющая в темноте дорога привела нас в спящий городок Браутон, а оттуда пошла через Пикардию, мимо старой моей знакомой, Виселицы с телами двух воров. Пройдя немного дальше, мы увидели очень нужный для нас маяк. Огонек в верхнем окне какого-то дома в Лохенде. Мы направились к нему почти наугад, топча ногами жатву, спотыкаясь и падая в канавы, Затем миновали деревню и добрались, наконец, до покатой болотистой пустоши под названием Фигейтские дроки. Здесь, под кустом дрока, мы улеглись и продремали до зари. Солнце пробудило нас в пять часов. Стояло погожее утро, все еще дул сильный западный ветер, но тучи уплыли в Европу. Аллан сидел на земле и чему-то улыбался. С тех пор, как мы расстались, я впервые видел своего друга и глядел на него с удовольствием. На нем был все тот же широкий плащ, но вязаных гетер, натянутых выше колен, он раньше не носил. Гетры, без сомнения, служили своего рода маскировкой, но так как день обещал быть жарким, то наряд Алана был совсем не по сезону. Смотри, Дэвис, сказал он, какое славное утро. Будет такой денек, каким ему положено быть от Бога. Это не то, что сидеть в стоге сена. Пока ты спал да похрапывал, я тут занялся тем, чего никогда почти не делаю. Чем же? — спросил я. Да просто взял и помолился. А где же мои джентльмены? Как ты их называешь? — спросил я. Кто их знает? — сказал он. Одним словом... Надо нам воспользоваться тем, что их не видно. Живей подымайся, Дэви. Мы сейчас славно прогуляемся вперед, Фортуна, веди нас за собой. Мы пошли берегом моря на восток, к устью Эска, туда, где курились паром соляные варницы. В лучах утреннего солнца стул Артура и зеленые пентлинские холмы — были необычайно живописны но прелесть занимающегося дня по-видимому вызвала в Алане только досаду надо быть сущим ослом чтобы покидать Шотландию в такой денек, — ворчал он неохоту уезжать лучше бы мне остаться и пусть меня тут повесят не эталон это нисколько не лучше не потому что Франция хуже объяснил он а просто она совсем другая. Там, пожалуй, еще красивее, чем здесь, но все-таки это не Шотландия. Когда я во Франции, мне там очень нравится, и все же я тоскую по шотландскому дерну и торфяному дыму. Ну, если дело только в дыме, то это еще не беда, заметил я. Ну, конечно, грех жаловаться, когда я только что вылез из того проклятого стога, — сказал он. «Тебе, должно быть, опостылил этот сток, спросил я. «Мало сказать, опостылил», — сказал он. «Я не так-то легко впадаю в уныние, но мне нужен свежий воздух и небо над головой. Я, как и старый черный Дуглас, больше люблю пение жаворонка, чем писк мышей. А в этом стоге, Деви, хотя я признаю, что лучшего тайника не сыскать, но там с рассвета до сумерек было темно, как в могиле. Иные дни...» А может, и ночи, разве их там отличишь, казались мне долгими, как зима. «Как же ты узнавал час, когда идти на место встречи?» — спросил я. «Около одиннадцати хозяин приносил мне еду, немножко бренди и агарок свечи, чтобы не есть в темноте. И я знал, что когда поем, пора идти в лес. Там я лежал и сильно тосковал по тебе, Дэви, сказал он, кладя руку мне на плечо, и гадал, прошло уже два часа или нет, если только не приходил Чарли Стюарт со своими часами. А потом возвращался в свой распроклятый сток. Нет, дрянное было житье, и слава богу, что я оттуда вырвался. «А что же ты там делал все время?» «Да все, что мог. Иногда играл в бабки». «Я отлично играю в бабки, только неинтересно играть, если тобой никто не любуется». А иногда сочинял песни. «О чем?» — спросил я. «Ну, о оленях, о вереске», — сказал Алан, «О вождях, что жили в давние времена, и вообще обо всем, о чем поется в песнях». А иной раз я воображал, что в руках у меня волынка, и я играю. Я вспоминал прекрасные песни, и мне казалось, будто я играю «Страх как хорошо». Клянусь тебе, порой я даже слышал звуки своей волынки. Но до чего я рад, что все это кончилось. Он заставил меня снова рассказать о моих приключениях и выслушал все с начала до конца, расспрашивая о подробностях, выказывая бурное одобрение и временами восклицая, что я на редкость храбрый, хоть и чудак. — Значит, ты испугался Саймона Фрейзера? однажды спросил он. — По правде сказать, да. — Я бы на твоем месте тоже испугался, Дэви, — сказал Аллан. — Но хоть он и негодяй, а надо по справедливости сказать, что в сражениях он вел себя очень достойно. — Так он не трус? — спросил я. — Трус, — хмыкнул Аллан. — Да он бесстрашный, как моя шпага. Рассказ о моей дуэли привел его в неистовство. «Подумать только!» — кричал он. «Я ведь показывал тебе этот прием в Коренеке. Три раза, три раза ты дал выбить у себя шпагу! Позор на мою голову, ведь это я тебя учил. Ну-ка, становись, вынимай шпагу. Мы не сойдем с этого места, пока ты не сотрешь пятно со своей и моей чести!» «Алан», — сказал я, — Тебя, должно быть, хватил солнечный удар. Ну, время ли сейчас заниматься уроками фехтования? Ты, пожалуй, прав, согласился он. Но три раза выбить шпагу, Дэви, а ты стоял, как соломенное чучело, и бегал за ней, точно собачонка за платком. Дэвид, этот Дункансби, очевидно, какой-то особенный. Должно быть несравненный фехтовальщик». Будь у меня время, я бы побежал назад и сразился с ним сам. Он, как видно, большой мастер. Глупый ты человек, — сказал я. Ты забываешь, что сражался он со мной. Это верно, — сказал он, — но три раза. Но ты же сам знаешь, что я не кудышный фехтовальщик, — сказал я. Все равно я с роду ничего подобного не слыхал. «Обещаю тебе одно, Аллан», — сказал я, — «когда мы свидимся в следующий раз, я буду фехтовать лучше. Тебя больше не опозорит друг, не умеющий биться на шпагах». «В следующий раз», — вздохнул Аллан, — «когда он будет, — хотел бы я знать». «Я подумывал об этом, Аллан», — сказал я, — «и у меня вот какие намерения. Мне хочется стать адвокатом». «Это такая скучища, Деви!» — возразил Алан. «И к тому же сплошное крючкотворство. Нет, тебе больше подходит королевский мундир». «И, конечно же, тогда нам будет легче всего встретиться!» — воскликнул я. «Но так как ты наденешь мундир короля Людовика, а я короля Георга, то встреча будет примиленькая». «Пожалуй, ты прав», — согласился Аллан. «Лучше я стану адвокатом», — продолжал я. «На мой взгляд, это самое подходящее дело для джентльмена, у которого три раза выбили шпагу». «Ну вот в чем соль. Один из лучших колледжей, где учат на адвокатов и где учился мой родич Пилрик, это Лейденский колледж в Голландии». «Что ты на это скажешь, Аллан?» «Не сможет ли волонтер...» полка королевских шотландцев, взять отпуск, перескочить через границу и навестить лейдинского студента. «Еще бы, конечно, сможет!» — воскликнул он. «Видишь ли, мой полковник, граф Драмонт Мелфорд, ко мне благоволит. А что еще важнее один из моих родичей, подполковник шотландского полка в Голландии, это проще простого» отпроситься, чтобы навестить подполковника Стюарта из Халкета, А лорд Мелфорд — человек весьма ученый. Он, как цезарь, пишет книги и, бесспорно, будет доволен, если я поделюсь с ним своими наблюдениями. «Стало быть, лорд Мелфорд — писатель?» — обрадовался я, ибо если Аллан превыше всего ценил солдат, то я питал гораздо большее уважение к джентльменам, пишущем книги. Вот именно Дэви, подтвердил он. Многие думают, что полковник мог бы заняться делами и поважнее. Но что мне сказать, когда я сам сочиняю песни? Ну что же, сказал я. Теперь тебе остается лишь ждать адрес, куда тебе писать во Францию. А как только я попаду в Лейден, я пришлю тебе свой. Лучше всего писать на имя вождя моего клана, — сказал он, — Чарльзу Стюарту из Аршилда, Эсквайру, город Мелон во Франции. Рано или поздно письмо непременно попадет в мои руки. Мы позавтракали жареной пикшей в Массельборо, где я от души потешался над Алланом. В это жаркое утро его плащи, вязаные гетры, невольно бросались людям в глаза. И, быть может, разумнее было бы объяснить причину такого наряда вскользь, как бы между прочим. Но Аллан взялся за дело необычайно ретиво, вернее, даже разыграл целое представление. Он расхвалил хозяйку за ее умение жарить рыбу. А потом, до самого ухода, рассказывал, как у него от простуды заболел живот торжественно описывал всевозможные симптомы болезни и свои страдания, и с огромным интересом выслушивал хозяйкины советы. Мы постарались уйти из Массельбора до прихода первой почтовой кареты, ибо, как сказал Алан, этой встречи нам лучше избежать. Ветер, хотя и сильный, дышал теплом, и чем сильнее припекало солнце, тем больше Алан страдал от жары. В Престон-Пансе он увел меня в сторону, на Глэцмюрхские поля и стал с совершенно излишней пространностью описывать мне здешние сражения. Оттуда мы прежним быстрым шагом отправились в Кокенси, Несмотря на верфи миссис Кедл где сооружались рыбачьи шхуны для ловли сельдей. Это был пустынный обветшалый городишко с множеством разрушенных домов. Однако в харчевне оказалось чисто, и Аллан, совсем разомлевший от жары, угостился бутылкой Эля и поведал старухе-хозяйке историю о простуженном животе, хотя на этот раз симптомы были совсем другие. Я сидел и слушал, и вдруг мне пришло в голову, что я не припомню, чтобы он сказал какой-нибудь женщине хоть два-три слова всерьез. Он всегда зубоскалил и дурачился, втайне издеваясь над ними, однако же предавался этому делу с большим азартом и энергией. Я намекнул ему об этом, когда хозяйку случайно отозвали из комнаты. «Что ж ты хочешь?» — сказал он. Мужчина всегда должен веселить женский пол и плести всякие небылицы, чтобы развлечь бедных овечек. Тебе во что бы то ни стало, надо поучиться этому, Дэвид. Надо усвоить приемы. Это ведь как ремесло. Ну, само собой, если б тут была молоденькая женщина, да еще и хорошенькая, я бы и не заикнулся о своем животе. Но если женщина слишком стара, чтобы думать о любовниках, Ее хлебом не корми, только дай кого-то полечить. Почему? Откуда я знаю? Такими уж создал их Бог. И все равно болван тот мужчина, который не постарается им угодить. Но тут старуха вошла в комнату, и он отвернулся от меня, словно ему не терпелось продолжить увлекательный разговор. Хозяйка, отвлекшись на время оталанного живота, принялась рассказывать о своем девере из Эберледи, чью болезнь и кончину она же живописала бесконечно долго. Иногда это было скучно, иногда же и скучно, и противно, ибо старуха рассказывала, смакуя подробности. В конце концов я погрузился в глубокую задумчивость и глядел в окно на дорогу, почти не замечая того, что видел перед собой. Но если бы кто-нибудь за мной наблюдал, он увидел бы, как я внезапно вздрогнул. — И припарки к ногам мы ему ставили, — говорила хозяйка, — и горячий камень на живот клали, и давали ему пить отвар из эссопа, и мятную воду, и хороший чистый серный бальзам. — Сэр, — тихо произнес я, вмешиваясь в разговор, — сейчас мимо дома прошел один мой друг. — Да неужели? — Небрежно отозвался Аллан, словно речь шла о сущем пустяке. — Ну, а еще что, мэм? — обратился он к несносной старухе, и она опять повела свой рассказ. Вскоре, однако, он расплатился с ней монетой в полкроны, и ей пришлось выйти за сдачей. — Это был тот рыжий? — спросил Аллан. — Ты угадал, — ответил я. — А что я тебе говорил в лесу? Воскликнул он. И все же странно, что он оказался тут. Он был один? По-моему, да. Он прошел мимо, продолжал Алан. Да, сказал я, и не смотрел ни направо, ни налево. Это еще более странно произнес Алан. Мне думается, Дэви, что нам надо уходить, но куда? Черт его знает. Похоже, на прежние времена, воскликнул он. — Нет, не совсем похоже, — возразил я. — Теперь у нас есть деньги в кармане. — И еще одна большая разница, мистер Белфур, — сказал он. — Теперь за нами гонятся псы. Они почуяли след. Вся свора бежит за нами. Он выпрямился на стуле, и на лице его появилось знакомое мне сосредоточенное выражение. — Послушайте, матушка... Обратился он к вошедшей хозяйке. — Нет ли другой дороги к вашему постоялому двору? Она ответила, что есть, и сказала, куда эта дорога ведет. — Я думаю, сэр, — сказал он мне, — что этот путь будет для нас короче. Прощайте, милая хозяюшка. Я не забуду о припарках из коричной настойки. Через огород с грядками капусты мы вышли на тропинку среди полей. Алан зорко огляделся по сторонам и, заметив, что мы находимся в неглубокой лощине, где нас из деревни не видно, сел на землю. «Теперь давай держать военный совет, Дэви», — сказал он. «Но прежде всего хочу дать тебе небольшой урок. Если бы я вел себя как ты...» Что бы запомнила она, нас, хозяйка? «Только то, что мы вышли через огород». А что запомнит теперь? Что проходил красивый, веселый, любезный и разговорчивый молодой человек. Он мучился животом, бедняжка, и очень расстроился, когда она рассказала про своего деверя. — Вот, Дэвид, голубчик, учись, как нужно соображать. — Постараюсь, Алан, сказал я. — Ну, теперь о рыжем, — сказал Алан. Он шел быстро или медленно? «Не так, не эдак», — ответил я. «Ты не заметил он, не торопился?» «Нет, что-то незаметно было», — сказал я. «Хм, это странно. Утром в дроках мы их не видали. Он прошел мимо нас, он как будто нас и не ищет, и все-таки он тут, на нашем пути». — Черт возьми, Дэви, я, кажется, догадываюсь. — По-моему, они ищут не тебя, а меня. — И, по-моему, они отлично знают, куда им идти. «Знают — Знают? — переспросил я. — Думаю, что меня выдал Энди Скаугел, Либо он, либо его приятель, который тоже кое-что знает или этот молотчик клерк Чарли Стюарта, что было бы совсем прискорбно, — сказал Аллан. И попомни мое слово, — над Джилландской отмели наверняка будет разбито несколько голов. Аллан воскликнул я. Если ты прав, то людей там будет много, силы неравные. Несколько разбитых голов только ухудшат дело. «Все-таки хоть какое-то удовлетворение», — сказал Алан. «Но постой-ка, постой!» Я вспомнил. «Спасибо славному западному ветру! Кажется, я еще смогу уплыть. И вот каким образом, Дэви!» Я условился с этим скаугелом, что мы встретимся, когда стемнеет. «Но», — сказал он, — «если ветер подует с запада, я приду гораздо раньше, лягу в дрейф» и буду ждать вас за островом Фидра. Так вот, если твои джентльмены знают место встречи, то, конечно, знают и час. Понимаешь меня, Дэви? Благодаря Джонни Коупу и остолопам в красных мундирах я знаю эти места как свои пять пальцев. Если хочешь еще раз бежать с Алланом Бреком, то мы повернем от берега и снова выйдем к морю возле Дирлтона. Если корабль там, мы попробуем попасть на него. Если его не будет, придется мне возвращаться в постылый сток. Во всяком случае, думаю, что мы оставим твоих джентльменов в дураках. «Мне кажется, надежда есть», — сказал я. «Будь по-твоему, Алан.